Глава девятая. Тринадцать негритят. Вот вам и богатая наследница, не такая уж и богатая, как выясняется. Все это слишком сложно для тебя, произнес Рорк, и я поморщилась от его снисходительного тона. Предоставь дела мне, я разберусь. Как поверенный твоего отца, я действую в твоих интересах. Не сомневайся. И какие у тебя планы? Позволю знать? Спросила я. Фабрику придется продать, заявил Рорк. Она убыточна, и это вряд ли выйдет исправить. Но не забивай себе голову расчетами, а то начнутся мигрени. Ум женщины создан для выбора нарядов, а не для ведения дел. Возможно, не будь он таким противным и не намекай на женское скудоумие, я бы послушалась. Какая мне в самом деле разница, что будет с фабрикой? Она не моя. Может, Олеса будет только рада от нее избавиться. Но Рорк задел меня за живое, достал его с н и с х о д и т е л ь н ы й тон, а еще я ненавижу, когда меня держат за идиотку. Сразу хочется доказать, что я чего-то стою. А продажи не может быть речи, возразила я. Фабрика мое наследство, и я намерена ее сохранить. Ох, что я делаю, что делаю, зачем мне эта главная боль? Как будто поисков вора недостаточно. Но слово не воробей, ляпнула, быть добра, отвечай. Занятно, произнес Рорк. Раньше фабрика тебя не интересовала. Что же изменилось? Рорк оперся рукой о к р а й стола и наклонился ко мне. Он вглядывался в моё лицо, как будто хотел прочесть на нём ответ. Почудилось, что вот сейчас, за маской л е с а он разглядит меня настоящую. Он словно смотрел не на внешнюю оболочку, а прямо в душу. Жуткое ощущение. Будь добр, слегка хрипшим голосом попросила я. Не вторгайся в моё личное пространство. Едва я это сказала, как Рорк резко выпрямился, будто я не просьбу озвучила, а физически его оттолкнула. По его лицу мелькнула болезненная тень, но он быстро спрятал её за знакомой мне маской презрения. Ты здесь хозяйка, п о д ч е р к н у т о равнодушно произнёс он. Тебе решать. В ближайшее время, надеюсь, ты порадуешь меня планом по спасению фабрики. В противном случае её придётся закрыть. После этих слов Рорк, развернувшись на пятках, покинул кабинет. Да, план по спасению фабрики. Где ж его е взять? Я так и не п р и т р о н у л а с ь к бумагам на столе. Рорк сказал мне главное, со с т а л ь н ы м разберусь позже, а п о к а з а й м у с тем, ради чего сюда пришла, разведкой. Выйдя в коридор, я двинулась в противоположную от лестницы сторону. р и у л е тел следом за мной, как обычно, с самого пола. Куда мы? Поинтересовался он. Хочу найти кого-то более разговорчивого, чем мистер Мрачный. Из него информацию клещами не вытащить. А вот ты подходящая жертва. Навстречу шел парень чуть постарше меня, высокий шатен с ямочкой на подбородке. Где-то я читала, что такие люди склонны к авантюризму. Не то, чтобы я верила в зависимость характера от внешности, но улыбка у парня была озорная. Госпожа Леса п о ч т и л нас своим присутствием. Он отвесил низкий шутливый поклон. Безмерный рад встрече. По его поведению мне показалось, что лично с о л е с й он не знаком, но явно не прочь это исправить. Этим мы воспользуемся. Принимаю дела. Взмахнул а я рукой. Управление фабрикой непростая задача. Скажи, э, -э, -э... Скейв Дагери. Представился он. Помощник з е л ь е в а р а Видели новую с е н с у д а ч и Моя разработка. Потрясающе. Кивнул а я, и парень зарделся от похвалы. Но куда больше его успехов меня интересовало другое. Напомни, с к е й ф сколько всего работников на фабрике? На мою удачу парень был не подозрительным. Он не стал переспрашивать, почему это хозяйки неизвестны настолько элементарные вещи, а просто ответил: двадцать три, если считать вместе со мной. А сколько из них мужчин? Тринадцать, опять же, если считать вместе со мной и с господином Хейденом. Чёртова дюжина! Отличное число для подозреваемых. Именно столько их у меня. Буду думать, что мне повезло. На такой большой фабрике работников мужчин могло оказаться под сотню или даже больше, но, видимо, процессы производства автоматизированы за счет магии. Люди в основном работают в торговом зале. В ближайшее время надо раздобыть поименный список всех работников, а еще не мешает прогуляться по торговому залу, заглянуть в каждый отдел и лично посмотреть на ассортимент товаров. Так я познакомлюсь с подозреваемыми и, возможно, заодно пойму, как возродить фабрику. Но это не сегодня. Я слишком устала после пикировок с Рорком. Мистер Мрачный буквально выпил из меня все соки. с к е й ф проводил меня на первый этаж, а там уже ждала Ванесса. Смотри, что я купила! Она продемонстрировала мне флакон с розовой жидкостью. Духи на автомат? е Спросила я. Ты что? Какие духи? Это новый с е н с и я Я выбрала ту, что дарует удачу на любовном фронте. Будь снесторожна, о подмигнул Скейф Ванессе. Очень мощная штука. Я лично делал. Благодарю за предостережение, холодно ответила она. Парень ее не впечатлил. Подхватив подлокоть, Ванесса повела меня к выходу. Я едва успела махнуть Скейфу на прощание. Парень разговорчивый, при этом сам лишних вопросов не задает. Одним словом, отличный источник информации. Но, конечно, вычеркивать его из списка подозреваемых рано. Я прочла достаточно детективов, чтобы уяснить, преступник обычно тот, кто меньше всего на него похож. Как думаешь, если я использую с е н с ю Рорк меня поцелует? Всю обратную дорогу я выслушивала планы Ванессы насчет Рорка. В какой-то момент даже стало жаль его. Бедняга обречен. Против такой неуемной энергии ему не выстоять. Эх, жаль у меня такой с е н с и в свое время не было. Может, тогда магия о л е с а ы досталась бы не мне? Рорк оставил о л е с у одну в кабинете. Это было чистое водобегство, но спасал он не себя, а глупую девчонку. Редко кому удавалось так легко и быстро вывести его из себя. Он всегда гордился своим самообладанием, но оно куда-то испарялось, когда рядом о к а з ы в а л а с ь Олеса Вирингтон. Раньше он не замечал, что она настолько невыносима. Рорк был дико зол. Одним взмахом холодной ручки девушка перечеркнула все его планы. Он уже нашел покупателя, договорился о приличной цене, которая покроет все долги семейства Вирингтонов, а самое главное о том, что люди сохранят рабочие места. Но тут появляется наследница и все летит в безну. д Как, скажите на милость, она собирается возродить фабрику? Обновлению устаревшего производства, найму лучших магов для создания новых модных товаров. На все это нужны серьезные денежные вливания, а средств у Олесы нет, если, конечно, не считать тех, что оставил ее отец. Но Олеса них не в курсе, к тому же она все равно получит их только после свадьбы. А Жениха, насколько Рорг знает, у нее нет, так что он не совершил ничего предосудительного, у м а л ч и в об этой части наследства. Разумеется, когда придет время, он ей обо всем расскажет, но сначала ее хорошенькую голову покинет идея сохранить фабрику. А пока Олесе пойдет на пользу по волноваться, пусть ощутит, каково это не иметь ничего, а то привык л а ж и т ь на всем готовом. Господин Хейден! В дверей фабрики его ожидал агент. Рорк нанял его, чтобы отыскать незнакомку из ванной. Есть новости. Он мигом забыл о б л е с е Теперь другая девушка занимала все его мысли. Ему не терпелось разгадать ее тайну. Боюсь, только плохие, покачал головой агент. Мои люди ничего не нашли, никаких следов. Я дал вам парик. Разве вы не смогли взять след? Он оборвался в том доме, где вы встретили девушку. Где именно? Напрягся Рорк. Рядом с п о к о й м и госпожи о л е с а и Вирингтон. Ему потребовалась минута, чтобы переварить информацию. Определенно здесь есть на д чем подумать, и почему он не удивлен, что Олеса замешана. Наверняка это она подослала к нему шпионку. Но чего ради? Хочет его скомпрометировать и убрать с должности поверенного? В таком случае управление всеми делами перейдет в ее жадные руки. Что ж, у нее почти получилось. Рорк нарушил закон, дотронувшись до девушки без ее разрешения. Странно, что она до сих пор на него не донесла. Чего она ждет? Всего несколько слов, и Олеса освободиться от его опеки раз и навсегда. Если бы не обещание данное другу Рорк прямо сейчас отправился бы к Олесе и швырнул бумаги ей в лицо. Пусть все забирает и дальше барахтается сама. Но он поклялся Виктору, что присмотрит за его дочерью, и он сдержит слово, даже если сама девушка против.